Глава 16. Не кричи, вервольф. Но ведь это делает меня тоже таким, разве не так? говорит фермер, который готов разреветься, хотя ему уже 11 с половиной. "Неа", говорит дядя фермера, раздвигая занавески так, чтобы краткой выглянуть наружу, на толпу. "Ты как мы, ты это знаешь. Подожди пару лет, малыш". "Это ты в прошлом году говорил". говорит фермер. Этого не будет никогда, говорит тётя фермера. Ты не поверишь, говорит дядя фермера его тёте, улыбаясь так широко, как фермер никогда не видел. У одного из них виллы. Это Техас, сразу под Арканзасом. Если они постучат, говорит тётя фермера, как раз в тот момент, как в дверь стучат. Фермер отступает, губы его вытягиваются ниточкой. Фермер, он потому, что ты либо фермер, как толпа снаружи, либо вервольф. Не отвечай, говорит тётя Фермера, протягивая руку, словно длины её руки хватит, чтобы остановить дядю Фермера. Он всё ещё улыбается при виде Вил. Легко улыбаться, когда ты уже вервольф. Я просто спрошу, не нужен ли им факел, говорит он и облизывает губы, чтобы рот стал нормальным, и открывает дверь, как обычно, высоко опираясь о стену локтем. Джентльмены, говорит он, вертя головой, поскольку переводит взгляд с лица на лицо. Вы ничего странного тут не слышали, говорит вожак толпы. Может, ночью? Хм, говорит дядя, отнимая руку от стены, потирая гладкую кожу. В смысле, странное? Мы потеряли двух телят, говорит кто-то в толпе. Жена Гризпа говорит, что видела это прошлой ночью, говорит другой. Фермер наклоняется в бок, чтобы посмотреть по туннелю, который делает толпа, на парнивом конце. Гриспина, спрашивает дядя фермера. Просто грисп, говорит тот. Это он держит вилы. Остальные с рожьями. У двоих позади толпы собаки. Они уже заходят с лаем. Так что она видела, спрашивает дядя фермера. Неважно, говорит грис, поглядывая толпу. Было поздно. Все они готовы рассмеяться. Бигфута, говорит один. Бигфута? спрашивает дядя фермера, выходя на порог. Это последний шаг перед трейлером. Что бы то ни было, говорит вожак. Оно ворует скот и пугает женщин. Вам ведь свет нужен, да? спрашивает дядя фермера, всё время прикусывая губу, чтобы не рассмеяться. Фермер оглядывается на тётю, которая качает головой. которая сдаётся, жалеет, что не вернулась вовремя в другую семью. У меня есть свет, говорит дядя, возвращаясь за большим фонарём на подоконнике. По дороге обратно к дверям он сбрасывает две батарейки из фонаря. Ребят, я не знаю, почему он мне говорит, дядя фермера уже стоит в дверях, похлопывая фонарём по ладони. Затем он бежит к духовке, включает конфорку, зажигает тряпку, которую обёртывает вокруг резиновой части новенького вантуза. Отлично, отлично, говорит он, подпрыгивая, чтобы пламя занелось. Он смотрит на тётю фермера, которая не смотрит на него, а смотрит на фермера. Я иду на бигфута, говорит он, вместе с толпой. Когда факел загорается, он держит его над раковиной, зачарованный им. В холодильнике лежит то, что осталось от второго телёнка. В грязи за домом чёткие волчьи следы, достаточно глубокие, чтобы их заполнила вода. Но они вообще наполовину волчьи. Там ещё отпечаток одной пятки виден в таком следе. Поскольку дядя фермера всё ещё обращался, когда оставил их, и когда дядя проходит снова через гостиную, тётя фермера протягивает руку и хватает его за запястье. Дядя фермера слишком возбуждён, чтобы остановиться. Что, говорит он, вырываясь. Что а, что а, что а? Просто бигфут, говорит она, убеждая, что он слушает её, не заставляя их искать кого-то другого, понял? Вольфенштейн, говорит дядя фермера, наслаждаясь звуком. Он всё ещё скребёт ногами, пытаясь пройти. Примечание: аллюзия на сюжет о чудовище Франкенштейна, в котором крестьяне приходят сжигать замок с вилами и факелами. Тётя фермера отнимает руку и держит её высоко растопырив пальцы, отпуская дядю фермера. Ты ведь не будешь идиотом, когда вырастешь, верно? спрашивает тётя фермера, когда шум толпы удаляется. Фермер не отвечает. Он подбирает две батарейки, кладёт их рядом на окно, где раньше лежал фонарик. Через полчаса, лёжа на спине и смотря тельвикторину, он поднимает глаза к потолку во время рекламы. Там, где прошёл дядя с факелом, осталась размытая чёрная полоса, словно там прилип дым. Посередине её тусклая красная линия. Вместо того, чтобы что-то говорить, он просто смотрит на неё. ты знаешь ответ, говорит тётя о вопросе тель викторины. Это повтор, говорит фермер. Тогда зачем смотришь, говорит тётя, закрывая глянцевый журнал, потому что ей надо было на работу. Сначала фермер думает, что она разговаривает с ним о красной линии на потолке, но она уже исчезла. Наконец-то его тётя ушла на работу, чтобы посмотреть, действительно ли полоса исчезла. Фермер скатывает в комок кусок туалетной бумаги, прицепляет к вешалке и проводит по чёрному маскону потолке. А завиток дыма и ничего больше. Понятно, говорит фермер и вешает вешалку на место, идёт смочить туалетную бумагу. К тому моменту, когда он возвращается в гостиную, туалетная бумага, которую он оставил на полу, горит. Он бросает комок мокрой туалетной бумаги, хватает вешалку и убирает факел с ковра. Это бесполезно. Ковёр несколько мгновений дымится, затем быстро подхватывает пламя. Фермер топчет его ботинками, но пятно слишком большое, а его дядя всё ещё в полях, играет в Ульфенштейна, уверенный, что видит бигфута там и там, и толпа следует за ним. Фермер смотрит, как пламя прыгает по ковру. Он отрицательно мотает головой. Нет, пожалуйста, он уберёт её, он не хотел, но это не имеет значения. Уже слишком поздно. Он бежит в спальню за своим голубым рюкзачком, в котором лежит обувная коробка, и стоит снаружи, глядя, как горит трейлер, когда возвращается его дядя на несколько минут и переезжает толпу. Поскольку он бежится слишком быстро, его следы снова половинчатые. Он не останавливается рядом с фермером, сидящим между мусоросжигательными бочками, потому что ему кажется, что эта часть пастбища сегодня может не сгореть. Вместо того, чтобы остановиться здесь, дядя фермера ныряет прямо в горящую дверь, уже выкрикивая имя фермера. Его глотка не годится для слов, так что это только неразборчивый вой. Впервые в жизни и по большей части потому, что он скрывается между бочками, Фермер поднимает лицо ивойт в ответ. Остальная часть толпы наконец проламывается сквозь кусты, тяжело дыша, с бесполезными против огня ружьями и вилами. "Он что?" говорит тот, кого зовут Гриб, фермеру, стряхивая его, чтобы вывести из ступора. Внутри в пламени всё трещит и взрывается, всё выбрасывает искры в чёрное небо. "Вы нашли его?" говорит фермер словно во сне. Грипс смотрит на него, затем прикрывает лицо, когда часть трейлера обрушивается внутрь себя. Кого? Бигфута, шепчет фермер, не называя настоящего слова.